Глава 9. Торопиться с принятием решения, которое должно было определить весь дальнейший игровой процесс, я не стал. И активировал последний пункт, решив для начала оценить плюсы и минусы путей развития своего персонажа. Собиратель костей. 29%. Плоть слаба. Вы работаете с костями. Усиливаете, комбинируете, создаете химер и костяных големов. но и сами все дальше и дальше заходите по пути перестройки собственного тела, безвозвратно удаляясь от мнимого сходства с обычными людьми. Вы — собиратель костей. Помимо заклинаний первого ранга некромантии данной специализации откроются чары аналогичного уровня школы Земли. Штраф к заклинаниям этой стихии отменяется. Истинный некромант. 41%. Ваш выбор — путь существования после смерти. Вы умерли, но не покинули этот мир. Обрели власть и силу, смогли превозмочь смерть и заставили ее служить собственным целям. Данной специализации доступны внеранговые заклинания некромантии. Высший вампир – 24%. Вы не мертвы, но при этом определенно не относитесь к разряду живых. Основа вашего существования – кровь. Много крови. Очень много крови. Помимо заклинаний первого ранга некромантий данной специализации откроются чары аналогичного уровня Школы Крови. Штраф к заклинаниям этого направления магии отменяется. Бонусы всех специализаций оказались предельно просты. Собиратель костей получал преимущество при создании химер и при этом мог дальше других продвинуться в изучении заклинаний Школы Земли. Истинный некромант специализировался в работе с мертвой плотью и обладал наибольшими познаниями в магии смерти. А вампиры создавали и подчиняли себе упырей и вурдалаков. Их второй специализацией была магия крови. Объединяло всех одно — они должны были умереть. И не когда-нибудь в будущем, а прямо здесь и сейчас. И не имело никакого значения, что этот процесс затягивался и завершался по достижению заветного сотого уровня. Жизнь была несовместима с занятием некромантий, и меня это обстоятельство совершенно не воодушевляло. Я имел возможность на личном горьком опыте оценить все преимущества и недостатки виртуальной смерти и отнюдь не горел желанием вновь вступать на эту кривую дорожку без особого на то распоряжения моего нынешнего начальства ли, работодателя ли, неважно. Скажут – умру. Ну а пока что – увольте. Кроме того, банальный подсчет приведенной процентовки подсказал, что 6% некромантов сумели найти иной путь развития. Я просто смахнул экран вместе с предложенным выбором. Не тут-то было. Выберите углубленную специализацию. Собиратель костей, истинный некромант, высший вампир. Система не собиралась давать мне поблажек и не оставляла никаких лазеек. Я должен был сделать свой выбор прямо здесь и сейчас. И точно так же здесь и сейчас умереть. В принципе, я мог выбрать, но из чистого упрямства вновь смахнул предложенные варианты в сторону. Стоило все хорошо обдумать и взвесить «за» и «против», а никак не принимать столь важных решений сгоряча. Как бы не так, голоса в голове усилились, шепот превратился в крик. «Жизнь мимолетна, смерть навсегда. Умри и стань сильным, выбери власть. Отринь медленное угасание плоти, ступи на путь вечного существования. Жизнь — это ничто, перед тобой лежит дорога к могуществу. Выбери верный путь». Собиратель костей, истинный некромант, Высший вампир. Выбери, выбери, выбери. Все сводилось к тому, что от меня требуется сделать выбор. И все было направлено на то, чтобы скрыть один простой факт. Никакого выбора у меня не было. Так или иначе. Но я должен был умереть. А я умирать не хотел и держал в голове 6% коллег, которые сумели отыскать лазейку в навязываемом игровой механикой сценарии. Чем я хуже их? В конце концов, никогда не поздно ступить на путь собственного умерщвления. Я попятился, и тут же неведомая сила потянула к гробнице, словно пол вдруг стал вертикальной стеной и в спину ударила вся мощь силы тяжести. Попытка отклониться назад ни к чему не привела. Пришлось против собственного желания ступить вперед. Второй шаг вышел сам собой. На третьем я сорвался на бег и почти сразу врезался в гробницу. Навалился на нее грудью. Высевшиеся с двух сторон мраморные статуи взирали на меня своими пустыми глазницами с нескрываемым укором, а голос в голове повысился до пронзительного визга, который мешал думать и не давал сосредоточиться, требуя выбрать специализацию. «Собиратель костей, истинный некромант, высший вампир». И я понял. «Мою волю, как и волю цепного лича, поработило существо, покоящееся под мраморной плитой усыпальницы». Именно там скрывался истинный владыка подземелья. Даже сквозь несмолкаемый вой в голове я слышал, как скребут изнутри его ногти по камню, как вторят ментальному давлению мертвые губы. «Выбери, выбери, выбери! Смирись, жалкий смертный червь! Покорись и сделай выбор!» Мой будущий наставник и хозяин требовал безоговорочного подчинения. Я попытался разорвать оковы его разума, но тщетно. Проверка воли провалена. Слишком низкий уровень характеристики. И даже так. Я не сдался и продолжал выискивать лазейки, но не находил ни одной. Проверка интеллекта провалена. Проверка восприятия провалена. Не удалось ни выдумать обходной маневр, ни заметить хоть что-либо, способное стать подсказкой или переломить ситуацию. Моя проблема заключалась в том, что я был средним практически во всем. Ни один из базовых параметров не был развит так сильно, что это могло бы стать фишкой моего персонажа. А крепкому середняку из этой паутины было не выпутаться. Паук победил. «У меня впереди вечность, у тебя в запасе лишь несколько дней. А потом ты умрешь от голода и жажды, и выбор будет сделан за тебя. Выбирай, пока еще есть такая возможность, или ничего не делай и предоставь это мне». Я никуда не тороплюсь. Мне больше некуда спешить. Я мертв, и у меня впереди сама вечность. Выберите углубленную специализацию. Собиратель костей, истинный некромант, высший вампир. Я выругался и вдруг понял, чего хочу. Желал я сейчас только одного — вытащить мерзкого лича из его гробницы и оторвать ему голову. Но когда приналег на мраморную плиту, то обнаружил, что не в состоянии ее сдвинуть. Проверка силы провалена. вес слишком велик». А голос в голове все твердил и твердил о том, что живая плоть слаба, и я должен покориться истинному могуществу, принять его и сделать своей неотъемлемой частью. Но сначала ступить на путь перерождения, начать умирать прямо сейчас и окончательно покинуть мир живых к сотому уровню, стать личем, высшим вампиром или костяным лордом. И я мог бы смириться и сделать выбор Но бесило то, что какой-то давным-давно сдохший колдун заманил в ловушку и взялся диктовать условия. Глупо злиться на программный модуль? Глупо. Но я держал в голове шесть процентов коллег, избежавших уготованной всем некромантам судьбы, и меня невероятно злило, что не получается войти в их число. И этот драный лич просто стал воплощением всей той вселенской несправедливости, загнавшей меня в угол. Добраться бы до него, порвал бы голыми руками». но не добраться. Хотя... Я не без труда оторвал от мраморной плиты ладони и тут же с силой припечатал их обратно. Толчок! Заклинание школы земли не подвело. Гробница подпрыгнула. Ее крышка пошла трещинами. На пол упало несколько кусков белоснежного камня. В одной из прорех я увидел мертвое тело, служившее вместилищем разуму лича, но прежде чем успел швырнуть туда сгусток могильных червей, Из меня вытянули магическую энергию всю до последней капли да послышался приглушенный хрип и еще и я дал еще заранее создал структуру заклинания влил в рот кустарный эликсир восстановления и оказался опустошен за миг до того как успел активировать чары тиски чужой воли стянули голову с такой силой что едва не лопнул череп а перед глазами ослепительными всполохами безумного стробоскопа замелькали позиции навязываемого выбора. «Собиратель костей, истинный некромант, высший вампир!» Едва ли не вслепую я вытянул из-под плаща мешок с кладбищенской землей и мертвыми могильными червями-каннибалами и высыпал его мерзкое содержимое в гробницу через одну из прорех в разломанной плите, а потом просто стиснул зубы и начал ждать». Ничего другого мне попросту больше не оставалось. «Мёртвые могильные черви, каннибалы, безостановочно пожирают плоть. Урон один в секунду. Потери энергии один в секунду». Поначалу ничего не происходило. Лишь усиливались и усиливались голоса в моей голове. Но трюк, вне всякого сомнения, удался. Через дыру в мраморной плите я видел, как зашевелились очнувшиеся от магической спячки черви, как они впились в истлевшую плоть и начали пожирать ее, отчищая кости. Поползли все дальше и дальше. Кости. Могут ли они стать вместилищем Духа Лича, я не знал, но эта тварь не была костяным лордом. Шансы прикончить ее представлялись достаточно высокими. К тому же, помимо плоти, черви пожирали еще и магическую энергию жертвы. Это обстоятельство также внушало определенную надежду на лучший исход. Лучший для меня, не для хозяина подземелья. Сдохни, тварь. «Сдохни и развейся в прах, превратись в ничто! Смени набор нулей и единиц на один единственный ноль! Развейся в цифровой прах!» И вскоре голоса в моей голове начали слабеть, а потом ослабла и хватка, не позволявшая сдвинуться с места телу. Но убегать я и не подумал. Вовсе нет. Напрягся, отвалил в сторону сначала один обломок мраморной плиты, затем другой и взялся за следующий, так постепенно и освободил доступ к изглоданному до костей телу лича. Черви постарались на славу. Они уже покончили с грудной клеткой и подобрались к шее. Мертвые бельма ссохшихся глаз неотрывно следили за мной, и отплескавшийся в них злобы чуть более впечатлительную натуру вполне мог хватить удар. «Я на эмоции лича плевать хотел». Стянул с его костлявого запястья четки, завладел резным жезлом, вырвал из руки том в переплете из человеческой кожи и сразу раскрыл его. В глаза бросилось заглавие «Пути живых некромантов». А потом из глазницы лича выполз белесый могильный червь, и это будто стало последней каплей, переполнившей чашу терпения мертвого, теперь уже безоговорочно мертвого некроманта. На меня дыхнуло посмертным проклятием, И в тот же миг зал с усыпальницей заполнила сама квинтэссенция смерти. Так все и закончилось. Вы погибли. Возродился в гробу в сторожке при погосте. Тут же перебросил себя через его стенку, замер с правой рукой на рукояти Фламберга и выставленный вперед левой, но никто из моих многочисленных недоброжелателей не догадался оставить засаду или же делать этого не посчитал нужным. Лихорадочное сердцебиение начало понемногу успокаиваться, я пролистал лох и обнаружил, что меня пытался поработить истлевший древний лич. Опыта за него начислили лишь немногим больше, чем зацепного собрата, но даже так удалось вплотную приблизиться к границе следующего, 23 уровня. Древний истлевший лич убит. Опыт плюс тысяча. Затем я проверил вещи и в сердцах выругался. И заветный том с описанием профессий, и четкий, и резной костяной жезл остались подземелье «Проклятие кладбищенского вора никак не сказалось лишь на предметах, так или иначе, завязанных на сюжетную линию моего персонажа. Мозг цепного лича и стопка ветхих листков потеряны после смерти не были». Я мельком просмотрел содержимое пергаментов и вновь выругался, поскольку в тех описывались ритуалы перерождения в лича, костяного лорда и высшего вампира, о других возможных специализациях некромантов не говорилось ни слова. По сути... Передо мной стоял всё тот же выбор, только теперь никто не давил и не требовал сделать его прямо сейчас. Вспомнилось название фолианта в переплёте из человеческой кожи. И я выскочил из сторожки, опрометью бросился к склепу. Но, как оказалось, в спешке не было нужды. Спуск на третий ярус подземелья никуда не делся, и точно так же отсутствовала какая-либо возможность сойти в заполненное туманом смерти помещение и при этом не умереть. Посмертное проклятие некроманта грозило гибелью любому живому существу. защита от него попросту не существовало. Так, по крайней мере, сообщила всплывшая подсказка. Я зацепился за слово «живое» и ухмыльнулся. Уточнение было сделано явно неспроста. И точно. Отправленный на третий ярус фамильяр от смертоносного заклинания нисколько не пострадал. Вот только и вынести ко мне мертвый ворон сумел одни только четки. а Жезл и Фолиант оказались для него неподъемными. Зараза! Изучив трофей, каждый из зерен которого представляла собой костяной череп, я сходу не сумел разобраться в его свойствах, убрал четкий в кошель и поднялся из склепа. Ворон перескочил с плеча на шпиль и принялся бдительно вертеть головой по сторонам, а я начал расхаживать меж могил, напряженно рассуждая о том, как разрешить подкинутую игрой задачку. Спуститься на третий ярус не было никакой возможности, а чары телекинеза в моей книге заклинаний отсутствовали. Если только... Я выудил стопку пергаментов, которую толком не удосужился изучить, отложил в сторону описание ритуалов и только принялся просматривать прочие записи, как высветилось системное оповещение. Листы столь ветхие, что буквально рассыпаются в прах. Вы можете изучить лишь одно заклинание из записанных на них на выбор. Создание костяного паука, поднятие мертвого тела, призыв тени. это избытка чувств я даже прищелкнул пальцами. Да, вот оно. Тени. Низшие слуги вампиров. А поднятие зомби — удел истинных некромантов. но ну, а собиратели костей могли сотворить химеру. Я вспомнил гигантского монстра и озадаченно хмыкнул, не в силах понять, с какой стати допущен столь явный дисбаланс, Но стоило только ознакомиться с подробностями заклинания, как все стало на свои места. То жуткое создание было химерой, а паук весил от силы 15-20 килограмм, и столько же требовалось для его создания костей, предварительно очищенных от плоти. Это обстоятельство, если и не делало для меня чары абсолютно бесполезными, то уж точно сводило все их преимущества к минимуму. Одно дело — Когда ты собиратель костей, и тебя сопровождает армия скелетов, которые после гибели превращаются в строительный материал для новых тварей, и совсем другое — таскать с собой пуд маслов, так и надорваться недолго. Да и сумеет ли паук поднять по ступеням книгу? Большой вопрос. По этой же причине я отмел заклинание призыва бестелесных теней и остановил свой выбор на поднятие мертвого тела. Пусть для сотворения зомби требовалось проведение наиболее сложного ритуала из всех, зато и его сильные стороны были предельно очевидны. Что же до тел, то вовсе не обязательно каждый раз наведываться за ними на кладбище. В крайнем случае и самому можно кого-нибудь прирезать в тихом укромном уголке. Итак, поднять мертвое тело. Я выучил заклинания, и пергаменты рассыпались в бумажную пыль. Остались только листы с описанием ритуала перерождения. Но вот с этим я как раз торопиться не собирался и отправился на поиски свежего трупа. Точнее, даже искать тело не возникло нужды, его требовалось попросту вырыть. В качестве своего первого подопечного я решил использовать одного из убитых нами в недавней стычке игроков, благо механика виртуального мира еще не успела растворить покойников в кладбищенской земле. Практиковаться я взялся на бородатом клирике. а у его спутников позаимствовал лишь несколько органов, необходимых для проведения ритуала. По счастью, большая часть ингредиентов оказалась собрана еще в отстойнике. Заниматься на всеобщем обозрении поднятием трупа я счел совершенно ненужной экстравагантностью и стащил мертвого клирика на первый ярус склепа. После этого пришлось готовить тело к воскрешению, и в который уже раз накатило сожаление, что выбрал столь путь. тошнотворную в прямом смысле этого слова профессию. Вскрыл брюшину, избавил покойника от кишок, желудка и прочих внутренних органов, потом, не делая новых разрезов, вычистил грудную клетку. За счет этого зомби не только получался легче и быстрее, но и теоретически его не должно было раздуть из-за гниющих потрохов. Суровой ниткой я наскоро накидал грубый шов, потом принялся могильной землей вычерчивать вокруг тела защитные барьеры и выводить подчеркнутые из описания ритуалы символы. Места пересечения земляных полос и другие ключевые места схемы укреплял черепами, позвонками и прочими подходящими костями, запасенными в изрядном количестве. Пусть ошибка некроманта, в отличие от оплошности демонолога, и не обернулась бы открытием врат в самые глубины преисподней, Да только и обитатели плана смерти отнюдь не отличались добротой и всепрощением. Подставишься — сожрут. Требовалось отсечь охочих до бесхозных тел призраков и получить не слишком умного и сильного, зато покорного воли заклинателя ходячего мертвеца, а никак не свихнувшегося от желания порвать всех кругом монстра. Поэтому ритуальные приготовления служили не только для фокусировки потоков негативной энергии, но и для их контроля и фильтрации. Могильная земля годилась для построения защитных барьеров лучше, нежели что-либо иное. И могильная земля оказалась совершенно бесполезна. Ритуал вышел из-под контроля сразу, как только я влил в схему первую порцию силы. Дальше все пошло само собой. Силовые каналы окрепли, опутали, связали с мертвым телом и не позволили уже ничего изменить. Создание стандартного зомби никак не могло потребовать больше сотни единиц энергии. Меня же опустошило до последней капли. Все 260 единиц канули неведомо куда. Ушли будто в вода в песок. Не успей влить в себя малый эликсир восстановления, точно бы потерял контроль над сотворенной нежитью. Да и так возникли серьезные опасения, получится ли навязать волю выходцу с плана смерти, вселившемуся в мертвое тело. А кто-то в него точно вселился. Уж в этом сомневаться не приходилось. Могильная земля, которой были вычерчены защитные схемы, сначала ссохлась, а потом вспыхнула белым огнем, повеяло чьим-то потусторонним присутствием и мелькнула шальная мысль, что телом завладел древний лич, дух которого не успел покинуть подземелье или вовсе был лишен такой возможности по замыслу разработчиков. Проклятие. Ну что стоило провести ритуал поднятия мертвеца среди могил? Или дело в том, что я поднял игрока? И не просто игрока, но клирика, служителя одного из здешних божеств. Конечности зомби задёргались, и я приготовился к яростной атаке на мою волю и противостоянию разумов, но вместо этого как-то рывками всплыло системное оповещение, словно программе далеко не сразу удалось классифицировать созданную мной нежить. Мёртвый клирик. Здоровье 106. Эффективность ритуала 75%. Расход энергии — 96 единиц в час. Аура — 5 Белый огонь погас, оставив на каменных плитах черные следы гари. И тогда бородач с неровным швом от паха и до солнечного сплетения рывком уселся, распахнул слишком уж яркие для покойника глаза. Он несколько раз беззвучно открыл и закрыл рот, словно никак не мог привыкнуть к отсутствию в груди легких. А потом в моей голове прозвучал «Знакомый голос». Здравствуй, дядя Джон. Давно не виделись.